оставив пару аккордов из того барахла, который ему поручили переработать. Да и это он сделал лишь для того, чтобы автор песни не начал протестовать, ведь Ленард полностью перепахал его поле. Взявшись за эту работу, Ленард прекрасно понимал, во что ввязался. На первой же встрече с компанией звукозаписи его заставили прослушать кошмарную песню, о существовании которой не знал разве что глухой.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 не был способен выпустить наружу заключенную в нем еще не испорченную музыку, а девочка могла, поэтому Леонард верил. Судьба не случайно свела их вместе. Лайла тоже повеселела с тех пор, как малышка появилась в доме, с облегчением отметил Леонард. Иногда она даже напевала что-нибудь себе под нос. Сплошь избитые шлягеры, конечно, но все равно приятно было слушать ее красивый голос, пока он сидел за синтезатором и пытался, добавив неожиданный минорный аккорд, приукрасить очередную никчемную песню, состоящую из банальных трезвучий. Все равно, что свинью во фрак одевать. Однако в каждой бочке меда найдется своя ложка дегтя. Однажды вечером Ленар только вышел из бойлерной, где подкинул в огонь пару колобашек и собирался пойти укладывать малышку,